Жюльен больше не гулял по городу, лишь изредка появлялся на его улицах. Если они с Валерию и отправлялись в музей, то обязательно подальше от центра, где его друг показывал ему какой-нибудь малоизвестный шедевр. Почти обнаженную Юдиф, в потоке крови, отсекающую голову тучно алоферну, или соломею в экстазе или изступленное покаяние Магдалины. Возвращаясь после этих посещений домой или на службу и стараясь как можно меньше находиться на улице среди крикливых орд, Жюльен больше, чем когда-либо, ощущал себя полноправным жителем Н, чьи страсти, причуды и неприязни он теперь разделял. В этот-то переломный момент и известила о своем приезде в Энн Анна. Уже несколько недель Жюльен звонил ей нерегулярно, виной тому была его связь с Марией Терезой, но в последнее время он поддерживал ее скорее по привычке, что до встречи с бесподобной Лючией, то она была явно подстроена супругой бедного князя Жана. Лишь Анжелика занимала порой его мысли. После проведенной у него ночи девушка больше не вспоминала о своих страхах. Жюльен не говорил с ней о том, что узнал. И она опять превратилась в скромную прислугу, появлявшуюся в тот момент, когда он собирался на службу. И исчезавшую, стоило ему вернуться. Но Жюльен не забыл волнение испытанного при виде девушки в ночной рубашке. Помнил, как прислушивался к ее дыханию в соседней комнате. Он в первое время, отгонявший смутные мысли о ней, теперь жалел, что в тот вечер не повел себя более решительно. В среду утром Анна предупредила его о своем приезде в субботу ночным поездом. Он подумал, что должен радоваться этому. И в пятницу действительно испытывал радостное волнение в предвкушении Долгого викенда с ней. Она уезжала в понедельник. В пятницу он ужинал с Валерию, с которым они теперь часто виделись. Валерию после убийства несколько дней провел в заперти. Проходя по вечерам под его окнами, Жюльен видел в галерее, где была развешана коллекция живописи тень человека, ходившего взад-вперед, и решил, что это его друг, может быть, единственный из всей семьи, родственников и друзей, не желающие забывать о преступлении еще и потому, что произошло оно не только неподалеку от Фонтанель, но и от Ла Морлеа, вилы семейства Григорио, где Валерио иногда уединялся с Мод. Когда Валерио появился вновь, он был бледнее обычного, прошелся по поводу чудовищной несознательности своих сограждан считающих делом чести помнить лишь о преступлениях или убийствах прошлого, когда Н был суверенным городом и всегда находился поэт, сочинявший оду в память об убийстве тирана или смерти любовников от руки ревневого мужа. Он протянул Жюльену серебряную флягу с выдержанным коньяком, плоскую укашенную украшенную рубиновым кабашоном. Он иногда носил ее с собой, и беспрестанно к ней прикладывался. На выпей, и ты забудешь, как они и я. На этот раз мод была с ним. Увидев ее в первый раз у Андрея Видаля, Жюльен нашел ее такой же уверенной в себе, как Карин или Лучия. Какие они мод была из тех вернувшихся на родину лжие американок которые, чем больше заявляли о своей ненависти к Нью-Йорку или Сан-Франциско, тем больше походили на американок. Ну, постепенно Жюльен увидел в мод ту же слабость, что заставляла Марию Терезу плакать в минуты близости с ним. Тот же душевный надлом, который привел Анжелику к нему в пасхальное воскресенье. Так или иначе, мод как Анжелика и Мария Тереза, была из породы тех униженных, оскорбленных женщин, чей след в истории живописи изучал Валерию. Она по-собачьи преданно смотрела на любовника, всячески избегала разговоров о его жене и, казалось, переставала слышать, когда речь все-таки заходила о Виолетте. Иногда лицо ее искажалось. Жюльен заметил, что со времени его встречи с ней на лестнице во дворце Сорокко она похудела. Под глазами залегли фиолетовые круги. «Смотри-ка, жизнь, Вен, с каждым днем тебе все больше на пользу!» — воскликнул Валерию, беря флягу из рук своего друга. В голосе его была горечь. Они ужинали втроем, В ресторанчике почти на углу дворца Григорио, где Валерий открыто встречался с мод, когда семейная жизнь становилась особенно противной, как говорил он, не стесняясь в выражениях. Он особым тоном произносил слово «противный».